Глава третья. 1926 год, апрель, 11 Москва. Снятие ЗОФа произошло на следующий день после заседания военно-морской комиссии. Сталин вполне удовлетворился объяснениями Фрунзе и пошел ему навстречу. Что спровоцировало настоящую панику среди... Героев гражданской войны. Ведь Фрунзе еще с декабря 1925 года постоянно подчеркивал важность образования и компетентности. А у них с этим делом в основном все обстояло печально. Так что снятие Зофа самым прозрачным образом намекнуло им о предстоящих ротациях, если не чистках в ходе которых, скорее всего, они потеряют, если не все, то очень многое. И они начали действовать. Михаил Васильевич согласовывал свои действия со Сталиным, причем делал это не скрываясь, из-за чего его за эти месяцы после болезни стали воспринимать как человека Иосифа Виссарионовича. Чем Троцкий с Зиновьевым и воспользовались, собрали заседание Политбюро где предъявили членам партийной верхушки массу писем и записок, говорящих о том, что Фрунзе сгущает краски, что все не так плохо и что РККА — это сила, причем сила немалая, ну и так далее. Баллон там на него покатили со всей революционной страстью и мастерством. «Товарищи!» произнес нарком, когда его оппоненты завершили выступление. «Вопрос выходит спорный. Значительная часть «за», не меньшая часть «против». «Разойтись в рамках дискуссии я не вижу возможности, поэтому предлагаю обратиться к универсальному арбитру. Ведь практика — вот главный критерий истины». От этих слов присутствующий на расширенном заседании полетбюро начальствующий состав РККА поморщился. Еще свежие были стрельбища, после которых у них все болело. — И как вы собираетесь проверить правоту? — поинтересовался Сталин. — Провести экстренные маневры силами Московского военного округа, который считается самым боеспособным. «Маневры?» — чуть хриплым голосом переспросил Ворошилов. «Представим, что нам пришла телеграмма. Вот только что! Будто бы польские милитаристы, поддержанные французским и английским капиталом, внезапно ударили по нам. Прорвали наши заслоны в западных военных округах. И теперь их ударные кулаки движутся к Москве. Помните, как товарищ Тухачевский перебрасывал силы дивизии на грузовых авто? Вот примерно так же и действует противник. Отчего и выходит у него передвигаться очень быстро. Связь на местах в результате диверсий была парализована, и мы только сейчас узнали об этом. Так что войска Московского военного округа требуется подняться по тревоге и форсированным маршем выступить на запад. «Где занять оборонительные рубежи, дабы дать нам возможность провести мобилизацию военнообязанных в московском военном округе?» «Разумеется, мобилизовать мы никого не будем. Просто проверим состояние войск округа в этой небольшой прогулке. Как вам сценарий?» Тишина. Едва заметно улыбался только Брусилов. «Причем так же, как и тогда» во время предложения пострелять. Скорее даже более злорадно, поскольку в этом шоу он лично принимать никакого участия не должен был. Боевую подготовку она нам не покажет, это да. Но общую выучку командиров и состояние личного состава вполне. Тем более, что на войне большую часть времени войска проводят на марше. «Прошу проголосовать, кто за?» «А давайте проверим», — первым произнес Томский. Ему это шоу показалось не только забавным, но и разумным. В конце концов, лучше иметь какие-то реальные показатели, чем голословно спорить о чем-то. Потихоньку поднимали руку и остальные члены политбюро ЦК. «Даже Троцкий!» который прекрасно понимал исход такого маневра. Но этот результат бил по Ворошилову, ставленнику Сталина, что было ему крайне выгодно. Если уж с поста начальника столичного военного округа убрали его человека, то и задвинуть человека Иосифа Виссарионовича было хлебом. Пусть лучше это место займет кто-то нейтральный. Последним поднял руку сам Сталин. Иллюзий он не пытал и подставлять Ворошилова не хотел. Но игра закручивалась большая, и какими-то фигурами в ней нужно было жертвовать. Тем более, что ничего глобально страшного для Клима это не несло. Ну, снимут, подумаешь. В конце концов, его всегда можно было оставить в этом округе комиссаром. «Решение принято. Климент Ефремович, общую диспозицию вы слышали. Московский военный округ должен быть немедленно поднят по тревоге и...» Дальше Фрунзе поставил Ворошилову достаточно четкие и не требующие разночтений задачи. «Выдвинуться такими-то силами туда-то, занять там-то оборону развернуться при этом в два эшелона для купирования прорыва первой линии. Причем не устно это все озвучил, а здесь же оформил ему письменный приказ присутствии политбюро, благо, что это было несложно. «Действуйте!» — подвел итог наркома. «Слушаюсь!» — сиплым голосом тихо ответил начальник Московского военного округа. И началось, точнее, начался сказочный бардак. «А мне все это нравится», — сказал Яков Слащев, пыхнув папиросой. Он мечтал командовать действующими частями после возвращения в Советскую Россию из эмиграции, но ему доверяли только командирские курсы выстрела. «Нравится?» «Вот это все?» — удивился Владимир Триандофилов, начальник оперативного отдела штаба РККА. «Это же бардак!» «Бардак?» — согласился Яков. «Но вы же слышали возражения, что прозвучали на политбюро?» Вздор же! Представляю, каково им будет вот так с размаху сесть в лужу!» «А я соглашусь с Яшей!» произнес Александр Андреевич Свечин. «Помните, как Михаил Васильевич решил вопрос с патроном? Отправил генералов пострелять? Возражений, кстати, даже сегодня на эту тему не прозвучало. Пятьсот выстрелов из винтовки — это серьезное испытание. Повторять его никто не захотел». «Думаете, что это то же самое?» «Очень на то похоже. Сейчас он их растрясет», — смешливо фыркнул Яков. «Они и притихнут. Прием-то простой, но действенный. Это им не на митинге выступать». «А если у Клима все получится?» — осторожно поинтересовался Триандафилов. «Ты верно шутишь? Вы считаете, что Климент Ефремович не справится?» — спросил тихо подошедший к этой троице Каменев, занимавший в это время пост начальника штаба РККА. Благо, что они болтали, курили на ступеньках здания, где это заведение и размещалось в Москве. — Могу биться об заклад, — улыбнулся Слащев. — Я бы не был так категоричен, — заметил Свечин. — Но надежды мало. Люди расслабились... И калимент он самородок, но слабо ограненный. Действует больше по наитию, по чутью. Может исправиться. Но Михаил Васильевич бы не стал затевать такую игру, если бы не был уверен в ее успехе. Каменев едва заметно усмехнулся в усы. У него были старые обиды еще со времен Советско-Польской войны, связанные с деятельностью Иосифа Виссарионовича, из-за чего политический крах Ворошилова его в какой-то мере радовал. В какой-то мере. Сергей Сергеевич звезд с неба не хватал в плане талантов, но он был крепким, честным служакой с хорошим образованием и трезвым мышлением а главное — острым чувством конъюнктуры. Родился в дворянской семье военного инженера, закончил сначала Киевский кадетский корпус, а потом Александровское военное училище в Москве. Ну и, наконец, Николаевскую военную академию генерального штаба, причем академию и училище по первому разряду, из-за чего мог похвастаться полноценным, блестящим военным образованием, что было особенно значимо в 1920-е годы. И несмотря на это, в апреле 1918 года он добровольно вступил в РККА и служил в ее рядах так же беспорочно, как и ранее царю временному правительству. Карьеру в РККА Сергей Сергеевич сделал благодаря Троцкому, который был в те годы на коне. Потом же, когда ветер переменился, высказывал лояльность Сталину в оригинальной истории. А здесь он как раз и определялся, кому перейти под крыло дальше, наблюдая, как лихо закручивается политическая борьба. Опытный служака. Вот и сейчас он чуял ветер перемен, только не мог понять, откуда и куда он дует поэтому не спешил с выводами и высказываниями, хотя хотелось, очень хотелось. И тут из-за поворота выехали пять автомобилей студии Baker Light Six оливкового цвета с выведенной на их бортах по трафарету белой надписью «РККА». Они быстро подкатили, из второй вышел Фрунзе, который быстрым шагом направился к этой тихо болтавшей четверке. «Вы-то мне и нужны!» — сходу заявил он. «Михаил Васильевич, вы разве не станете наблюдать за выдвижением и оперативным развертыванием войск?» — осторожно спросил Каменев. «Зачем?» «Дня через два выйду на позиции, осмотрю их с комиссией, констатирую катастрофу атак...» — махнул он рукой. «Зачем на это время тратить?» «Вы так уверены в том, что Климент Ефремович не справится?» «Ситуация настолько плачевна, что тут бы даже сам Суворов опростоволосился. Знаете, вся эта история в известной степени напоминает одну смешную историю. Как-то на упражнениях по сборке-разборке оружия боец спросил у командира, «А почему винтовку можно разобрать и собрать, а человека нельзя?» Тот подумал немного и произнес, вот представь, что после отбоя ты себя разобрал и лег спать, а тут раз — и боевая тревога. Ты вскочил, стал поспешно собирать тело, но в попыхах прикрутил вместо головы жопу. И что же получается? Головной убор не налезает, гимнастерка не застегивается. А потом все, идя в атаку, кричат «Ура!», а ты что? Слушатели посмеялись. Такой истории они еще не слышали, что и неудивительно, ибо родилась она сильно позже. Фрунзе же продолжил. «Вот так и наша армия. Ее собрали в торопях. Что куда прикрутили, там оно и находится, из-за чего она является собой не тщательно выверенную военную машину, а по сути один сплошной партизанский отряд» без внятного порядка и устроения. Благон, Да, в едином порыве в наступление она может пойти, особенно если людей разогреть. Но вот так подняться и четко отработать, увы. Потому я и думаю, что даже если Климент Ефремович был бы гением, он все равно не смог бы выполнить поставленную перед ним боевую задачу. Во всяком случае, в разумные сроки и надлежащим образом. «Склонен с вами согласиться?» — кивнул Свечин. «Да чего тут соглашаться?» «Достаточно глянуть, как они в поход собираются, чтобы понять, чем все закончится», — хохотнул Слащев. «А мы вам зачем нужны?» — осторожно поинтересовался Триандафилов. «Покамест Климент Ефремович отдувается за всех этих возражателей здравому смыслу». Я предлагаю нам поработать. Пару дней у нас имеются. А что делать нужно?» Нахмурился Каменев, у которого имелись свои планы на эти пару дней. «После того, как этот цирк закончится, нужно будет разворачивать войска постоянной готовности. Для чего понадобятся как минимум их штаты, новые штаты?» «А чем вас старые не устраивают? Например, царских времен?» — осведомился свечено. «Как показали русско-японские, империалистические и гражданские войны, они слишком громоздкие и неповоротливые. Да и их организация во многом отражает реалии скорее наполеоновских войн, чем современных дней. Например, деление дивизии на две бригады по два полновесных полка. Вроде много». Но в Р.Е.В. японцы нас из-за этого опережали, в оперативном развертывании. А как вы хотите? Мысли есть. Но затем вас и зову, подумать, обсудить, много вопросов. Например, мы в Гражданскую оперировали дивизиями, в которых иной раз и по две-три тысячи штыков насчитывалось. Это давало маневр. Но разве это дивизия? «Полк?» «Так и есть», — кивнул Каменев. «Из-за чего мыслю? Если приемы гражданской переносить на полноценные формирования, то вляпаем сами по полной программе». «Ведь такому огрызку и одной дороги для продвижения много. А полноценной дивизии требуются уже две параллельные дороги, чтобы сильно не растягивалось. И ведь дело не только дивизий касается». «Нужно продумать все на уровне, начиная со звена отделения взвода. Опыт империалистической попытаться учесть. Прикинуть, как такие подразделения станут наступление вести да оборону держать. А то в полный рост на пулеметы водить станут. Сами понимаете, пустая затея. Людей только в могилу сводить даром». «А что вы думаете о танках?» — спросил Триандофилов. «Я о них много думаю», — улыбнулся Фрунзе. «И о бронеавтомобилях, и о грузовиках, и о мотоциклах, и о велосипедах, и о самолетах и так далее». «Радио! О! Это вообще основа основ! Без радиосвязи нынче нельзя!» «Велосипеды?» — несколько удивился Слащев. «На Западном фронте применялись легкие велосипедные батальоны для маневра». И если так подумать, то затея — это очень богатая. — Так чем конница хуже? — задумчиво почесал затылок Яков. — Тем, что велосипед ежедневно не жрет прорву фуража и многими литрами воду раз, и по дорогам даже грунтовкам он дает в среднем большую скорость, чем лошадь. Не сильно напрягаясь, велосипедисты могут проехать от 40 до 60 километров обычным маршем. Форсированным маршем по хорошим дорогам свыше ста километров могут выдавать спокойно. По дорогам, — заметил Слащев. А кто в наши дни вне дорог двигается? Даже маленькие отряды предпочитают тропинками идти. А атака? Бросят велосипеды и пойдут в атаку. Ничего с ними не случится за час-два или даже несколько дней под открытым небом. В этом их прелесть. «Ты хочешь всю кавалерию перевести, заменив на велосипедистов?» Несколько настороженно поинтересовался Свечин. «Зачем?» «Одно второму, не третье. У кавалерии свои сильные стороны, у велосипедистов свои, у мотоциклистов свои. А еще есть такая штука, как моторизированная пехота». Вот за ней настоящее будущее. Потому что это пехота, переброску которой к полю боя осуществляют на грузовиках или даже на бронированных транспортерах. Как вы понимаете, такие подразделения в сутки даже по плохим дорогам могут около 200-300 километров проходить. Или больше. Вот это маневр! Разговорились». И так потихоньку направились к машинам. С кортажем Фрунзе прибыли два автомобиля его запасные. Куда эта компания и загрузилась. Плюс прихватили Шапошникова Бориса Михайловича, который тоже был в Москве в силу пресловутого заседания Политбюро. Хотя и командовал Ленинградским военным округом. Получалась весьма занятная команда Свечен. Один из ключевых военных теоретиков в области стратегии и даже отчасти геополитических вопросов. Хоть его и расстреляли в 1938 году, но именно на его наработках строилась вся концепция обороны Союза в годы Великой Отечественной войны. Триандафилов. Не менее значимый теоретик, но уже в области оперативного искусства. Слащев. Прекрасный тактик. Шапошников же с Каменевым — хорошие службисты с куда более взвешенными и спокойными суждениями. Так что получалась весьма интересная компания для серьезного мозгового штурма. Михаил Васильевич в прошлой жизни пару лет служил в армии и даже воевал немного. Но по профилю своей деятельности, хоть и носил долгие годы погоны, однако совсем не в том ведомстве. Так что очень рассчитывал на эту компанию, чтобы они сумели как-то поптисать его идеи и уложить их в парадигму нынешних реалий. Ну и, собственно, военного дела».